Глава 16. О том, что скифы, викинги и самураи считали честью умереть с улыбкой на лице. Значит ли это, что именно улыбка — пропуск в рай для настоящего мужчины? «Ой, таки, если я его сейчас пристрелю на месте, на меня опять начнет возмущаться весь цивилизованный Гринпис!» Риторический вопрос повис без ответа. Перед Иваном Кочуевым важно стоял степенный седобородый старец, длиннющий ниже колен русской рубахи, босой, с горящими голубыми глазами и раскидистыми оленями рогами на голове. Человек медленно поднял руку, и в тот же миг на отвесных стенах возникли два-три десятка лучников и два сдерживающих тетиву. Рахиль шумно сглотнула, и изменилось в лице. «Кто вы, еси?» — велеречиво спросил старец. Нет, спросил не то слово, он вопросил, словно дохристианский пророк или, как минимум, мессия. «Раб Божий Иоанн и дщерь Иудейская!» После секундной заминки смиренно ответил казак, с филологическим образованием. «Крещеный!» Словно презрительно выплюнув это слово, оленеподобный дед вновь поднял руку, но прежде чем хоть одна стрела сорвалась в короткий полет, отчаянная еврейка прыгнула вперед, почти коснувшись дулом винтовки живота старца. Все замерли. На благородном лице рогоносца неуверенно дрогнули суровые брови, по-видимому, он все-таки как-то разбирался в огнестрельном оружии. «Слушаем меня все. Как только первый неумный шлемазл отпустит веревочку, я судорежно сдвину пальчик и наверчу вот вашему почтенному поцу с перезрелыми понтами на лбу такую дырку в пузе, что через нее будет схвозить в самую безветренную погоду. Господин Подъясаул, переведите им другими словами». «Мир вам!» Подумав, перевел образованный молодой человек и, видимо, нашел правильный тон общения. Старец облегченно выдохнул, двумя взмахами рук отпуская свою охрану. Его тонкие губы расщедрились на скупую улыбку. — Мы нуждаемся в отважных сердцах. Вы пришли вовремя. Следуйте за мной. «Куда?» — гнусава раздалось сзади, и адепты ложной богини, практически нализая друг другу на голову, показались в узком проходе. Старец, не оборачиваясь, сделал знакомую отмашку левой, а там наверху кое-у кого давно тетива чсалась. Сразу четыре или пять стрел, предупреждающе впились в землю перед агрессорами. Как неуспешно зомбировала Дэви Мария своих бритоголовых мальчиков, Инстинкт самосохранения у них приотличнейше сохранился, несмотря ни на что. То есть парни ответили беспорядочной стрельбой, но отвалили в совершенно единодушном порыве. Черный зев пещеры скрыл наших многострадальных героев, давно переставших задавать самим себе жизненно важные лирические вопросы. В самом деле, а так ли полезно герою думать, как нас все пытаются убедить? В этом ли его кармическая задача? А может, для думания все-таки больше подходят мудрецы и философы? Есть же масса весьма популярных и престижных занятий, дающих человеку с наслаждением проявить себя на этом интеллектуальном поприще. Ученые, священники, педагоги, писатели, отшельники или просто бомжи. Зачем им героизм? У них и так жизнь полна высоким смыслом. Сочетание... В одном лице черт героя и философа одновременно в большинстве случаев лживо, а иногда даже порочно. Насколько приятнее, чище и естественнее был бы мир, если бы каждый из нас занимался только одним делом, носил одну маску, имел один голос, а не бросался бы из крайности в крайность. Однако Всевышний почему-то устроил все совсем по-другому. Нет слов ярче и разнообразнее в соответствии с собственными вкусами, но... Иван и Рахиль молча шли следом за рогатым проводником на еле-еле пробивающийся свет в конце туннеля. Не то чтобы им уже было не о чем друг с другом поговорить, даже верные супруги с шестидесятилетним стажем брака находят общие темы. Проблем в ином. Умная еврейка четко чувствовала, когда ее болтовня необходима как воздух, а когда лучше дать любимому побыть со своими мыслями в тишине. А задумчивому Исауну это действительно было необходимо. Более того, сам не замечая, он начал что-то бормотать себе под нос, и из этого бормотания кудрявая дочь Сиона сделала очень неутешительные выводы. «Это квест. Чистой воды квест по всем законам фэнтезийной литературы. Мы вечно куда-то бежим, с кем-то бьемся, проходим испытания за испытанием и разве что не ищем стратегически важные артефакты». «Не, впрочем, вру. Один древний артефакт мы все-таки ищем. Принцесса Нюниэль. То есть, как ни верти, но все эти наши приключения являются, по сути, лишь легким развлекательным чтивом на тему религии. Это с моей-то проклятой на семь лет душой. С пониманием и познанием Бога на каждой странице. Так, да!» Скромная израильтянка не вмешивалась. «Нет, она жутко переживала. Ее девичье сердечко буквально разрывалось от нежности и сострадания». Но все эти вопиющие вопросы, тревожащие пытливый ум русского казачества, ее ни капли не волновали. Ей было важно одно — ее милому Ванечке сейчас плохо. а квест или не квест, о религии или о Боге, о проданной душе или о потерянном рае — дел десятое. С чисто женской практичностью — Она уже рассматривала окружающий их мир с целью выбора наиболее тихого местечка на предмет приобретения там небольшой недвижимости для временного поселения с любимым человеком ровно на 7 лет. Потому что возвращаться без него в райские кущи юная Рахиль Файнзильбер была абсолютно ненамерена, а усталый казак продолжал сходить с ума дальше. Согласно всем основным религиям мира, Рай — это место, где душа вечно наслаждается неизъяснимой благодатью божественного присутствия. И этот восторг не надоедает, как не может надоесть все разнообразие Вселенной, созданное замыслом Творца. Тогда как ад есть прямо противоположная территория, где все муки доведены некой изысканной безысходности, а потому все равно возвышены. А где здесь у нас возвышенность? Это опять не ад!» Не такой яд, какой был описан в Библии Тори Караньель на худой конец в нетленной классической литературе. Какого хрена нас сунули в этот заштатный дурдом с неравномерной беготнёй из палаты в палату отмечать справки у главврача с грудным голосом и оранжевыми глазами? И самое главное, почему крайние мы, особенно я?» Бывшее военнослужащее только молча вздыхала, с трудом удерживаясь от желания обнять любимого, погладить по голове, прижать к груди — и успокоить, как ребенка. Она уже десять раз сама себе ответила на все глобальные проблемы и могла предложить четырнадцать способов логичного спасения в этой патовой ситуации, но прекрасно понимала, что если не дать возможность мужчине время от времени решать такие вещи самому, он вымрет как вид. Поэтому можно было потерпеть его богохульство еще пару минут».